В это мгновение над удавами пронесся дух сомнения в Великом Питоне. Правда, как и у кроликов, отношения в племени были страшно расшатаны. Опять же сегодня утром удав-охотник позволил себе дерзкую вспышку. «Слушай, а сколько лет великому питону?» — спросил один удав у другого в задних рядах. «А кто его знает?» — прошепел тот. «Лучше послушаем пустынника, он дело говорит». Вопросы продолжали сыпаться, Пусты... пустынник отвечал на них со все возрастающей четкостью и скромностью. — А каков верхний и нижний предел удушения? — спросил один из удавов. — Братья удавы, — отвечал пустынник, — насчет верхнего и нижнего предела я пока ничего не могу сказать. Но с золотой серединкой, с кроликом, уверенно говорю, справимся. Это главное. С удовлетворением прошипели удавы. «О, прелестная и коварная золотая середина!» — вздохнул удав, некогда избитый туземцами за попытку преподнести крольчихе качан капусты. «Не знаю, как насчет нижнего предела», — сказал великий питон и странным взглядом оглядел удавов, «но верхний предел мы сейчас проверим». «Дави коротышку». Удавы вздрогнули от неожиданности. Пустынник бросился на коротышку, Но тот, хотя на этот раз был на земле, но все-таки лежал возле дерева. Он успел увернуться и влезть на кокосовую пальму. «Души его на дереве!» — кричал великий питон, горячась. «Но я на деревьях душить не умею!» — отвечал пустынник. «Будем жрать или ждать, пока он слезет!» — тоскливо спросил один из удавов. «А я никогда не слезу!» — отвечал коротышка. «Здесь хватает еды!» вы стали стыдить коротышку, но он, не обращая внимания на их шипение, дотянулся до грозди бананов на соседнем дереве и стал их есть, шлепая по спинам удавов шкурками, чего те нервно вздрагивали. — Ты обезьяна, а не удав, — сказал великий питон, и снова оглядел свое племя. — Тогда попробуем косово Где косой? — Как прикажете, — все так же скромно и четко сказал пустынник. — Что ж, — сказал Косой, — я слишком стар, чтобы перестраиваться. Можешь меня душить. Пустынник свился кольцами и набросился на Косова. Они сплелись, но Косой безвольно провисал на пустыннике, подобно тому, как в наше время усталый боксер висит на противнике. — Ты сопротивляйся, сопротивляйся! — крикнул царь. — Нам нужен опыт в условиях джунглей. Какое уж тут сопротивление, вздохнул косой и испустил дух. «Хоть умер с пользой для дела», — сказал великий питон. «Я всегда говорил, что удав, из которого говорит кролик, — это не тот удав, который нам нужен». «Что характерно?» — заметил пустынник, отплевываясь от мертвого тела косого. «Опыт проходит более успешно, когда подопытное существо трепещет, оказывает сопротивление». Этот трепет возбуждает, приводит в действие всю мускулистую систему. «Оттащите его подальше», — сказал великий питон. «Мы входим в новую эру, где никогда не будет таких инвалидов, как косой, и таких выродков, как коротышка, которого мы еще стряхнем с дерева». «Пустынник мною назначается первым заместителем и пожизненным преемником Великого Питона, то есть меня. Разбредайтесь по джунглям, тренируйтесь, развивайте свою природу». С этими словами он удалился в подземный дворец, взяв с собой для личной беседы своего преемника. С этого дня удавы начали усиленно тренироваться под руководством пустынника, который разработал ряд классических упражнений для развития душительных мускулов. Так, например, две группы удавов, держась за вытянутого удава, старались друг друга перетянуть. На песчаном речном берегу было поставлено чучело кролика, где разрабатывались прыжки. Особенным успехом пользовалось такое упражнение. Удав подбирал два молодых дерева, растущих рядом, вползал на вершину одного из них, и обвязывался там хвостовой своей частью. Потом перебрасывался на вершину другого дерева и, укрепившись головной частью, стягивался, расслаблялся, стягивался, расслаблялся. Так он мог тренироваться часами, следя, чтобы вершины этих деревьев схлёстывались под одинаковым углом наклона, что служило равномерному развитию всей мускульной системы. В один прекрасный день пустынник собрал удавов и объявил им, что великий питон умер, Но тело его будет вечно находиться рядом с его охотничьими трофеями, поскольку удав-скульптор сделает из него мумию. Согласно воле великого питона, сказал он в конце, не теряя скромности и в то же время усиливая четкость, удавами будет управлять удав, то есть я. Отныне никаких дворцов. Дворец великого питона переименован в келью пустынника. Можно вопрос вопрос. — спросил один из удавов. — Да, — кивнул пустынник. — Можно вас в честь наших подвигов называть Великий Пустынник? — Лично мне это не надо, но если вам так нравится, можно, — отвечал Великий Пустынник, все так же скромно и так же четко. А между тем удавы продолжали тренировку, сочетая ее с опытами на живых кроликах. В первое время многие удавы работали очень неточно, но постепенно... Способы удушения делались все более и более совершенными. А вначале удав, прыгая на кролика, часто промахивался, шлепался рядом, после чего кролик давал стрекача а удав с отбитым брюхом уползал в кусты. Некоторые удавы в процессе удушения так запутывались в собственных узлах, что потом приходилось тратить много времени на их распутывание. А один удав... Настолько запутался в собственных узлах, что его так и не удалось распутать. В тяжелом состоянии вы доставили ко дворцу, то есть кельи пустынника, где его осмотрели врачи и предложили отсечь запутавшуюся часть тела, чтобы сохранить ему жизнь. Нерентабельно отверг великий пустынник это предложение утопить в реке. У нас уже был один инвалид. Стража отвлакала неудачника к реке и утопила. Через несколько дней Великий Пустынник прочел удавам проповедь на тему удушение не самоцель. После этого был разработан ряд классических петель удавок, и случаи запутывания удавов в собственных узлах значительно сократились. Интересные изменения произошли в экспозиции трофеев Великого Питона. Часть из них была отдана удавам для тренировки прыжков и душительных колец. Разумеется, наиболее ценные экспонаты во главе с чучелом туземца в расцвете лет были оставлены. Вместо выбывших экспонатов коллекция была пополнена в первую очередь чучелом кролика, обработанного новым способом, и рядом старых трофеев, восстановленных по воспоминаниям великого пустынника. Личные трофеи Великого Пустынника заканчивались мумией Великого Питона с бдящими глазами, что создавало грозную двусмысленность, страшноватый намек на то, будто это самая блистательная его обработка. Тем более, что среди удава входили темные слухи, мол, незадолго до смерти Великий Питон не то был лишен права голоса, не то лишился дара речи. Однако пора возвращаться к нашим кроликам. Первые сведения о новом поведении удавов, сначала эти сведения никого не беспокоили. Те кролики, которым удавам удалось задушить, естественно, ничего не могли рассказать своим собратьям, а те, возле которых тяжело и неловко шлёпались удавы, ничего не могли понять. Кролики сначала смеялись над этими случаями и даже довольно долго считали, что удавы на них кидаются с деревьев, стараясь оглушить их собственной тяжестью, раз гипноз не действует. Потом до короля дошли слухи, что недавно от зеленого холмика, где по воскресеньям возжигался неугасимый огонь в память о задумавшемся, куда вы воздвигли памятник любимому кролику, которому они ежедневно поклонялись, бросаясь на него со своими объятиями. — Совсем спятили, — сказал король, услышав такое. У них теперь вместо великого питона появился какой-то пустынник, — заметил начальник охраны. — Вот они и молятся, — высказал догадку старый мудрый кролик. — Молятся? — горько усмехнулся король. — А ты как разгадал это? Не успел старый мудрый кролик придумать ответ, как в кабинет короля вошел его секретарь и что-то шепнул на ухо. — Введи, — сказал король, заметно оживившись. Через мгновение в кабинет короля, ковыляя, вошла истерзанная крольчиха. «Рассказывай», — приказал король. Вот что рассказала крольчиха. Оказывается, она паслась на границе между джунглями и пампасами, когда на нее неожиданно напал удав и, обвев ее кольцами, стал душить. Ей с большим трудом удалось вырваться из его объятия и убежать. «Гипнотизировать не пытался?» — спросил король. «Какой там гипноз?» — отвечала крольчиха. «Я такой боли в жизни не знала. Вот, вывихнул мне лапу». «А может, это была попытка изнасилования?» — предположил главный ученый. «Интересно!» — воскликнула королева. «Вот бы тебе так вывихнули лапу!» — дерзко ответила крольчиха. «Тогда бы я посмотрела, как это интересно!» «Ты с кем говоришь?» — грозно оборвал ее начальник охраны. «Тише, тише!» — сказал король нисколько не обращая внимания на непочтительный тон крольчихи. «Но ты ведь могла почувствовать, что он хочет от тебя?» «Я почувствовала, что он хочет меня задушить», — отвечала крольчиха, и по выражению ее мордочки было видно, что она усиленно пытается включить свое тупенькое воображение. «Ну, а для чего?» — нетерпеливо спросил король. «А для чего, я не знаю», — ответила крольчиха. «Ладно, милочка, ступай», — сказал король, — и, хлопнув крольчиху по плечу, добавил, обращаясь к секретарю. — Распорядись, чтобы ей выдали недельное пособие, как пострадавший на государственной службе. Когда крольчиха, поблагодарив короля, вышла вместе с его секретарем, король обратился к своим помощникам. — Ну, что вы скажете на это? — Скажу, милый, чтоб распустились твои подданные, — заметила королева. Надо бы подтянуть, — поддакнул ей начальник охраны. Остальные промолчали. — А, по-моему, очень интересный случай, — оживился король. Все выстраивается в один ряд. Увеличение количества без вести пропавших кроликов, пострадавшая крольчиха, странные упражнения удавов. Они разработали новое страшное оружие — удушение. — Король, ты гений! — воскликнул старый мудрый кролик. «Зачем тебе я? Зачем тебе ученые? Зачем тебе начальник охраны, когда ты все?» «Успокойся», — отвечал король. «Я только сделал необходимое в общении — оповестить кроликов о страшной опасности, нависшей над ними. Кто говорил, не надо развивать свою природу?» Я говорил. Теперь доигрались до того, что живым кроликом ломают кости. Размножаться с опережением — вот наше оружие против удавов. Известие о новом страшном оружии удавов, требующем сплочения кроликов как никогда раньше, к сожалению, в самое ближайшее время самым трагическим образом подтвердилось. Кролики выбросили в реку чучело кролика, на котором тренировались удавы, но было уже поздно. Попытка подгрызать молодняк, чтобы удавы не могли тренировать душительные мускулы, тоже окончилась ничем. Удавы стали подстерегать кроликов возле молодых, парно-растущих деревьев, да и возможно ли перегрызть все молодые парно-растущие деревья. Деятельность воздаждавшего среди кроликов после того, как удавы стали душить без всякого гипноза, имела все меньше и меньше успеха. Начальник охраны время от времени предлагал подтянуть его за уши, но король отвечал, что он отвергает эту крайнюю меру, считая, что пока удавы по отношению к кроликам проявляют настоящую твердость, надо быть с кроликами помягче, иначе они совсем затаскуют. Вообще к королю вернулось чувство юмора, тот грубоватый юмор, который он так ценил и который так понимал его народ. «Кажется, кое-кто нам обещал пробежать по удаву», — уговаривал король во время кроличьей сходки, что неизменно вызывало дружеский хохот кроликов. Обычно эта шутка звучала на предложение кролика провести те или иные реформы. — Но вы не понимаете, что сейчас совсем другая обстановка, — отвечал наш кролик на эти неприятные напоминания. — же кивал король. — Попробуй развивать природу и кончиться тем, что удавы будут летать за кроликами. Так говорил мой отец еще в те времена, когда и в голову не могло прийти, что удавы откажутся от гипноза. Кролики снова притихли и стали законопослушными. Теперь они регулярно вносили в королевский дворец огородный налог, а выпивать не то, чтобы стали меньше, но пили у себя в норе, а не где попало. Наш кролик, помня изречение учителя насчет того, что если мудрость не может творить добро, то она, по крайней мере, должна удлинять путь злу, пытался добиться от главного ученого со всей его канцелярии улучшение службы безопасности кроликов. С тех пор, как куда вы начали бросаться на кроликов, при этом чаще всего из засады, ученый вообще перестал выходить из дворца, вернее, выходил только во время кроличьих сходок и, разумеется, не дальше королевской лужайки. О проведении его ученых опытов в полевых условиях не могло быть и речи. Правда, после долгой работы, которая заключалась в расспросах случайно уцелевших кроликов, Он вывел глубокомысленную формулу, согласно которой длина прыжка удава равна квадрату его собственной длины. Но кролики, хотя и пораженные четкой красотой формулировки, все-таки жаловались под влиянием нашего кролика на то, что эту формулу никак невозможно на практике применять. Король отчасти признавал законность этих жалоб и старался их утешить. «Но у нас в руках правильная теория», — говорил король а это уже более, чем кое-что. Теория, может, и правильная, — отвечали кролики, — но как ею пользоваться, когда мы не знаем длину нападающего удава? Тоже верно соглашался король и, найдя глазами нашего кролика, добавлял. — Кстати, тут кто кто обещал по удаву пробежаться? Измерил бы 5-6 удавов, мы бы вывели среднюю длину нападающего удава.